Полуостров Крым и путешествие императрицы. 1787 год. На территории нашего обширного отечества Крым – одно из самых примечательных мест и в географическом, и в историческом отношении. Нигде природа не рассыпалась с такой щедростью свои красоты. Нигде не произошло столько важных событий, столько знаменитых деяний, как в таком прекрасном месте, как Крым, который называют нашей Италией. Красоты эти и теперь радуют глаз, и многим моим слушателям может представиться случай видеть их, стоит только доехать до Крыма. Но от произошедших в этом краю событий осталось очень мало следов, и найти их можно только в истории. А любопытно было бы знать все, что известно о Крыме. Ведь он уже был знаменитой страной за несколько столетий до нашей эры. Да-да, несколько столетий до Рождества Христова. Там уже жили народы, отличавшиеся от других своей образованностью, своими успехами в науках, мореплавании и торговле. И, угадывая ваше желание узнать подробно историю одной из прекраснейших наших областей, я опишу ее с самого начала. Первым известным нам обитателями Тавриды в VII и VIII веках до Новой эры были Тавры. Название это происходит от названия гор, которых так много на их родине, Тавр на ассирийском языке значит «гора». Тавры были очень жестокие, и даже дикие. Они приносили в жертву своим богам всех чужестранцев, которые имели несчастье претерпеть кораблекрушение у их берегов. Через несколько столетий с севера Европы и, по уверению историков, с полуострова Ютландии, к таврам пришли кимвры или кимерийцы – По примеру всех завоевателей, они покорили коренных жителей Тавриды, стали главным народом этой страны, построили на ее азиатском берегу город Кимирион, который известен под названием Тамань. От них пролив, отделяющий европейскую часть Крыма от азиатской, получил название Кемерийского. Мы называем его теперь «Таврическим». Но слава кимвров не была продолжительна. Они, в свою очередь, были побеждены и выгнаны из Тавриды скифами. Этот народ отличался такой грубостью своих нравов и таким бесчеловечием, что греки называли их именем «все необразованные народы». Скиф значило тогда то же, что «варвар». Став хозяевами в Тавриде, они смешались с ее коренными жителями, и поэтому страна получила новое название – Тавра-Скифия. Но все эти народы были дикие, необразованные, а где же те народы, рассказ о которых может быть любопытен? Они уже перед вами, мои милые читатели. Вы, наверное, давно знаете, что греки были одним из просвещеннейших народов в древности. В их стране процветали наука и искусство, их оружие славилось победами, их корабли плавали по отдаленным морям. В пятом веке до новой эры они в первый раз доехали до Кемерийского пролива, были восхищены красотами природы в этой тогда еще дикой стране, предвидели множество выгод от этих мест в качестве колоний и основали по соседству Тамани город Фанагорию. Их рассказы на родине о прекрасном климате и богатствах Тавриды возбудили в соотечественных желание поселиться там, и греческие колонии начали одна за другой появляться на всем южном берегу Тавриды. Основными из этих поселений были Пантикопея, или нынешняя Керчь, Феодосия и Мегоричия, позже названные Херсонесом. Новые колонии стали быстро процветать. Суда из Греции и других отдаленнейших стран приходили к ним с богатыми товарами. В это время уже славился Херсонес, ставший вскоре влиятельной республикой, несмотря на то, что его владения простирались только на 12 верст в длину и ширину. Соперником Херсонеса, процветавшего на южном берегу Тавриды, было другое селение греков, основанное в то же время в восточной части полуострова и называвшееся Босфором. Этот город прежде назывался Пантикопеей, а теперь называется Керчью. Но Босфор не был республикой, как Херсонес. Здесь управляли народом цари, и многие из них были знаменитые. В то время как эти основные поселения греков вместе со многими другими селениями по берегам Черного моря распространяли образование, на востоке и юге Тавриды все ее пространство к западу и северу было во власти скифов, часто нападавших на чужеземцев, поселившихся в их стране. Греки, будучи не в силах защищать себя от варваров, просили иногда помощи у соседних государей и тем погубили себя. Один из этих государей, царь пантийский митридат Евпатор, под видом оказания помощи завладел почти всей Таврией и готов был идти на Рим. Но у римлян был в это время славный полководец Помпей. Он остановил наступление Митридата, лишил его всех завоеваний и подчинил Риму все греческие селения в Тавриде. Это случилось за 65 лет до новой эры. Херсонесцы ничего не потеряли при этом, их имеющие большое значение торговля и услуги, которые им случалось иногда оказывать своим победителям, сражаясь с их неприятелями, гарантировали им покровительство Рима. Им даже были оставлены свои прежние права. С Босфором же было иначе. Его жителям Рим направлял своих царей. Судьба босфорцев оказалась впоследствии еще хуже. В начале IV века до Новой Эры они были покорены новыми пришедшими в Таврию завоевателями – сарматами, от которых им помогали освободиться на некоторое время жители Херсонеса, но в конце того же столетия боспорское царство навсегда было разрушено гуннами. Удивительно было это множество народов, попеременно владевших прекрасной и несчастной Тавридой. Как будто бы все они попеременно стремились быть ее повелителями. Вслед за гуннами в восьмом веке появляются хазары. Их власть, вероятно, была или продолжительнее, или прочнее власти других завоевателей, потому что ее следы прослеживаются в новом названии Тавриды. Она была названа Хазарией. С X века история Тавриды начинает несколько соприкасаться с нашей историей. Вы, наверное, помните, что в 988 году в Херсонесе произошло важнейшее событие для русских – принятие христианской веры их государям. Херсонес вместе с другими греческими селениями был тогда под властью Восточной Византийской империи. Владимир, как будто желая не попросить, а завоевать себе достойную супругу, ходил на завоевание Херсонеса и овладел не только им, но и Феодосией и многими другими местами в Тавриде и Тамане. Но, будучи уже супругом царевны, он отдал ее братьям, константинопольским императорам, все свои завоевания, кроме Тамани, известной в нашей истории как Тму Тараканской области. Греки также недолго оставались владетелями прелестной Тавриды. В середине XI века новые варвары сменили печенегов, это были половцы». Они завладели Тавридой и почти два века называли ее своей. Наконец, в 1233 году появляются последние ее завоеватели — татары.